Глава 23. Процедура установки кровавой печати заняла буквально минут 20. Большую часть этого времени я подписывал разные соглашения и заключал договор с корпусом сроком на 5 лет. Совершенно бессмысленная бюрократия. Если я добровольно пошел в последнюю стражу, значит, уже совсем согласен. Но кто я такой, чтобы меня спрашивали? Правильно? Пока в этом мире я никто. Это пока. Сильных игроков здесь любят и ценят. После подписания всех документов дежурный мастер поставил саму печать. Все было отлажено до автоматизма. На уже готовый трафарет наложили силу и готово. Здесь справятся даже обычные одаренные уровня мага. Поздравляю, с этого момента ты рядовой никто. Все, что было до вступления в корпус, исчезло. Выживешь и получишь возможность начать новую жизнь. В корпусе только одно правило слушаться своего командира, произнес маг после наложения печати. Тита примчалась сразу же, как почувствовала чужое вмешательство. Она даже попыталась уничтожить печать, но я ее остановил. После окончания контракта печать сама исчезнет, а в случае опасности у нас будет время, чтобы придумать, как ее нейтрализовать. Некоторые мысли у меня уже были. За дверью уже ждал командир отряда, к которому меня приписали. Он сразу же взял меня в оборот, даже не представившись, отвел в казарму примерно на 20 человек. Сказал, что это пока мое временное жилье, до того момента, пока я не заработаю на переезд в более комфортное жилье. После чего потащил меня на полигон. Как и говорил капитан на КПП, здесь всем было наплевать на твои ранги и происхождение. Ты должен был показать, что чего-то стоишь в бою, и только исходя из этого давалась оценка твоей силы. А показать это нужно было во время боя с другими стражами. Но сперва очередной инструктаж, на этот раз от командира отряда. Понятия не имею, что ты натворил в прошлой жизни, из-за чего решил податься в корпус. Здесь всем на это наплевать. Главное убивай монстров и выполняй приказы. Приписали тебя к моему подразделению. Все называют меня просто сержант. Я уже восемь лет служу в страже и заслужил это имя по праву. Ты же можешь представляться как угодно, если не хочешь называть своего настоящего имени. Всем на это плевать. Я пока буду называть тебя просто никто. Обычно все получают кодовое имя после первого прохождения подземелья или боя с тварями. До этого момента для всех ты никто. Сейчас в моём отряде осталось всего пять человек, включая меня. Все они проверенные ребята и знают, что нужно делать при встрече с тварями из-под Они уже давно заслужили свои имена. Наш отряд так и называется отряд сержанта. Запомни это. Ты мой подчиненный, и только мои приказы должен выполнять. Даже если тебе решит что-то приказать старший по званию из другого отряда, можешь смело слать его нахер. Сперва он должен спросить разрешение у меня. Все ясно? Предельно ясно, сержант. Когда меня уже будут проверять и где здесь кормят? Я три дня провел в дороге и питался хрен пойми как, жрать охота. Вот это правильно. Никогда не знаешь, когда сможешь набить брюхо, поэтому нужно всегда пользоваться моментом. Но в столовую я тебя отведу только после проверки. Мужики из нашего отряда уже ждут на полигоне. Сперва посмотрим, что ты собой представляешь как боец. Полигон занимал примерно четверть площади корпуса и был разделен на множество секторов. Большинство из секторов уже были заняты, и там тренировались бойцы из других отрядов. Впрочем, и наш отряд уже занял сектор. Когда сержанту сообщили о новичке, он сразу же отправил на полигон своих подчиненных. четыре человека в военной форме. Трое уже бывалых мужиков, далеко за сорок, и парень примерно моего возраста. Они просто сидели на земле и играли в карты. Но стоило нам войти в сектор, как карты тут же исчезли, а я попал в фокус пристального внимания. Меня оценивали как товар, и, судя по выражениям лиц этих людей, товар им не очень понравился. Будь их воля, выбрали бы что-нибудь другое. Это наше усиление, сержант. Да парень совсем еще зеленый во всех смыслах. Походу начитался пропагандистских статей, загорелся желанием вступить в корпус доблестной последней стражи, чтоб ей пусто было. Он наверняка аристократ. Посмотрите, какая кожа холеная. Да и след вот от родового перстня имеется, хоть он и пытался его скрыть. Наверное, кожу сдирал. Действенный метод, но работает только на баранов, которые в этом ничего не смыслят. Запомни, парень, что след от родового перстня может убрать только огонь И палитне необходимо всю кисть, а не один палец, заговорил светловолосый мужик, показывая мне изуродованную огнем кисть правой руки. Бывший аристократ из очень сильной семьи, раз имелся родовой перстень. А еще его радужка отливала кровью. Впрочем, у всех здесь присутствующих были такие же глаза. Все они были игроками первого класса. Они провели в подземельях немало времени и убили много тварей. Сержант не соврал, когда говорил, что в его отряде остались только опытные бойцы. И не только опытные, но и очень наблюдательные. Аристократ без ошибки определил, что я сдирал кожу, чтобы избавиться от следа, оставленного родовым перстнем, хотя все уже давно прошло, и мне казалось, что кожа везде одинаковая. Но плевать. Сами же постоянно твердят, что здесь никому нет дела до моего происхождения. Мы будем мои руки рассматривать или как? Сержант, реально очень жрать хочется. Давай я быстренько покажу всем, кто здесь зеленый, и пойдём в столовую. Сопляк, не зазнавайся. Здесь никто за тебя не заступится. И имя твоего папаши пустой звук. Лучше прояви уважение к старшим товарищам, и тогда мы не будем сильно усердствовать проверяя твои способности. Это глупое испытание мне никогда не нравилось, оно не может точно определить уровень бойца. На этот раз заговорил невысокий крепыш, который определенно в этой команде выступал в роли бойца первой линии, сдерживающего монстров. "Сержант, можно я первый? И пойду уже домой, слишком это все утомительно", даже не думая наезжать на меня, сказал самый молодой, и сделал он это с такой ленью в голосе, так неторопливо, что казалось, заснет прямо сейчас. "Куда тебе? После драки с тобой парня придется медикам сдавать", возмутился оставшийся мужик. Выглядел он самым нормальным из этой компании, такой работяга, по ошибке попавший в это место. Ему бы на завод куда-нибудь, а не по подземельям шастать, ну или в прислугу к какому-нибудь аристократу. Все высказались. Взял слово сержант. Отлично. Это новый член нашей команды. И сейчас мы проведем стандартную проверку. Первый бой без усиления. Пойдет, Петрович. Как будете готовы, начинайте. Возражений никаких не последовало, и вперед вышел Работяга, разминая кулаки. Потому как он двигался, я уже мог точно сказать, что легко выиграю этот бой. Петрович был крепким мужиком, но весьма медлительным. Возможно, это компенсировалось за счет подпитки силой, но сейчас бой был без ее использования, а тут у меня было огромное преимущество. Парень, не серчай на меня, если что. Я же не со зла, просто выполняю приказ. А ей не серчал Резко сблизился и нанес серию ударов по болевым точкам. Оценка противника оказалась правильной. Петрович не успевал блокировать мои удары. Первые пять он выдержал на отлично, хотя я делал ставку именно на них, а вот на шестом уже слегка пошатнулся. Девятым ударом я свалил Петровича, и на этом наш поединок был окончен. "Старина, да ты совсем сдал. Сколько тебе осталось? Два месяца Доживешь?» расхохотался аристократ. Ну его никто не поддержал. Крепыш злобно скалился, явно желая отомстить за своего друга, а молодой лишь слегка встрепенулся. Похоже, я стал немного интересен для него. А еще там прибавился новый зритель. Тита плюхнулась на землю рядом с молодым и состроила недовольную морску, типа стыдно должно обижать стариков. вот только этот старик был игроком первого класса, а там, может, и не хило модарённым, кто его знает. Веберь, хватит зубоскалить. Ты пойдешь следующим. На этот раз разрешаю применять усиление и использовать базовые техники. Только сперва помоги Петрович подняться, распорядился сержант и сам присоединился к зрителям. Веперь быстро оттащил Петровича и решил воспользоваться моей же тактикой. Напасть сразу и без предупреждения. Вот только я ожидал подобного хода с его стороны и просто сделал пару шагов в сторону. А потом еще вдогонку долбанул бану молнии. Базовая была не сильнее электрошокера, поэтому отлично простимулировала моего противника. Вепрь взревел, при этом начав немного похрюкивать, чем полностью оправдал свое кодовое имя. До этого момента я не применял усиление, да и вепрь, похоже, тоже. После рева он резко ускорился, и я с трудом смог уйти от второго выпада. Вепрь был примерно на уровне воина, Практически вплотную подобрался кран рангу мага, поэтому я сейчас видел максимум, на который он способен. На большее тупо не хватит энергии. Может же Дар мог сделать меня мощнее минимум раз в десять, но сейчас в этом не было необходимости. Для чего раскрывать все свои возможности, когда можно обойтись самой малостью? Очередной рев вепря, но на этот раз я не стал уворачиваться, а тупо остановил летящего на меня мужика. Этим я показал, что сильнее его физически, а затем показал, что и быстрее. Доспех духа мы не использовали, поэтому бой продлился немногим дольше, чем с Петровичем. Разве что я приложил больше сил для последнего удара и отправил вепря в нокаут. Сержант стоял с каменным выражением, но его глаза говорили, что он доволен увиденным. А вот Крепыш уже буквально бесился. Он весь покраснел, сжимал и разжимал кулаки, раздувал ноздри и наверняка навернякаскрежетал зубами. Просто отсюда я не мог этого услышать. Да и Тите надулось еще сильнее. Ну да. Она наверняка хочет, чтобы я уложил всех соперников одним щелбаном и как можно более эффектно. Я же ее хозяин и должен разбираться со всеми играючи. Любит она поиздёрства, к чему и меня пытается пристрастить. Камень следующий. Добавляем ещё доспех духа. Кто первый пробьет, тот и выиграл. Радостный крепыш понесся на меня, подобно сошедшему с рельсов локомотиву. При этом он размахивал огромными кулаками и состроил очень страшную физиономию, по его мнению. Было видно, что он полностью уверен в своей защите и не собирался даже пытаться придумать какую-нибудь тактику. Тупо будет махать кулаками во все стороны, а воз и зацепит меня. Наверняка и в подземельях он так действует, когда до него доходит дело. Это повезло, что он пока не нарвался на какого-нибудь действительно сильного монстра. Я же демонстративно не стал уворачиваться, напитав доспех духа по максимуму. Сбить меня с ног у крепыша не вышло. Один, два, пять ударов огромных кулаков, а я по-прежнему стою, и мой доспех держится. Камен даже ненадолго замер, посмотрев на свои кулаки. Подумал, что забыл усилиться, но все было гораздо проще. Ему не пробить мой доспех. По крайней мере, не так быстро. А теперь давай я попробую, сказал я, подмигнув Титик, которая немного оттаяла и вроде перестала дуться. Все же мое поведение в этом бою, кроме как позорством, ничем нельзя было назвать. 27 ударов. Именно столько мне понадобилось, чтобы сбить доспех духа с камня. А потом еще один удар по его противной роже, чтобы закрепить результат. В итоге разбитый нос, но не больше. Чтобы вырубить камни, одного моего удара будет явно недостаточно. К тому же я бил уже без усиления. Этот идиот взревел бешеной белугой и снова бросился на меня, достав откуда-то увесистую дубину. Даже думать не хочу, в каком месте он ее прятал. Пространственного кольца у такого маргинала точно не могло быть. Я уже собирался приложить немного больше силы и вырубить бешеного гнома, но меня опередил сержант. Двигался он очень быстро. Мгновение, и камень уже лежит у меня перед ногами с заломленными за спину руками. Остановились. Я говорил, что для победы достаточно сбить доспех духа. Никто выиграл. Или имеются возражения? Задав вопрос, сержант надавил на камня, и тот заскрежетал зубами, принявшись тараторить, что никаких возражений нет, и он все понял. К этому времени вепрь уже пришел в себя и сидел, потирая ушибленную щеку. Там начал расплываться синяк. Петрович показывал мне большой палец, а молодой наконец решил, что я могу быть для него интересен. Вся сонливость моментально слетела с него, и он с нетерпением ждал приглашения на ринг. Ждать долго не пришлось. Ровно до того момента, как сержант с камнем отошли в сторону. "Мал, ты следующий. Бой на мечах. Использовать можно все, кроме летальных техник. Сдохните, никто по вам плакать не будет. Бой до первой крови. Сгоняй на склад за мечами и не забудь захватить железяку для никто." Малой сорвался с места, и мне с трудом удалось уследить за его движениями. Стихийник на уровне мастера, специализация молния, а еще усиление игрока первого класса и что-то, чего я так и не смог понять. Парень оказался самым сильным из подчиненных сержанта, возможно, даже сильнее его самого. Этот бой должен быть интересным. Вон даже Тита перестала кривляться, а села поудобнее и закусила нижнюю губу. Неужели она думает, что я могу проиграть какому-то мастеру? Не ожидал от тебя такой подставы. Ты совсем не веришь в мои силы? Обратился к змейке, на что она фыркнула и показала мне раздвоенный язык. Но потом все же кивнула, говоря этим, что ни капли во мне не сомневается. Какой бы занозой она ни была, но всегда меня поддерживает. Нужно будет обязательно раздобыть для Титы немного кофе. Заслужила. Понятия не имею, умеешь ли ты сражаться на мечах или нет, поэтому захватил самые простые. Раздался голос мало, а только после этого появился он сам. В руках он держал два самых простых полуторных меча, один из которых полетел ко мне. Ну, полуторник так полуторник. Ва ему плевать, каким оружием драться. Главное, чтобы оно отлично убивало монстров в подземельях. Как только меч оказался у меня в руке, маль бросился в атаку. Пришлось мне немного отступить, чтобы сбить его первоначальный порыв. Слишком много силы тратил парень, совершая множество совершенно ненужных движений. Вообще никакой техники. Тупо полагается на свою скорость и силу. Его бы отдать хорошему учителю, и с парня получился бы толк. Я пока просто отступал, уворачиваясь от всех атак. Даже ни разу не скрестил с малым мечи. А зачем? Одного столкновения хватит, чтобы сломать эти железяки. Мечи были учебными, сделаны из самого дерьмового металла, что только мог быть. Таким даже порезать толком не получится, если только разорвать кожу сильным ударом. Постепенно на лице Малы начала появляться улыбка. Он кайфовал от нашего боя, кайфовал от того, что ему попался соперник, который так легко уходит от всех его атак. Да этот парень конченый псих, ну, в хорошем смысле этого слова. Чёртов адреналиновый маньяк, который получает кайф от сражения с сильным противником. Теперь понятно, почему он сидел с таким кислым выражением. Просто считал меня очередным слабаком, а тут такое счастье. С каждым новым ударом парень становился только быстрее, всю свою силу он вкладывал в ускорение. Очень интересный способ усиления. Впервые сталкиваюсь с подобным. Нужно заканчивать бой, пока ещё могу успевать за ним. Примерно три четверти моего энергетического запаса ушли всего на пару движений. И вот я уже стою за спиной сержанта, который вынужден заблокировать очередной удар Мала. Парню уже было плевать, с кем драться, лишь бы не останавливаться. Останавливайте бой, победа за мной, успел я произнести и тут же отскочил в сторону вепря. Аристократ понял, что происходит, но не успевал отойти, только накинуть доспех духа. Следующий удар Мала прилетел как раз по нему. А нечего скарится, думая, что я уже проиграл. Сразу после этого вмешался сержант, воспользовавшись кровавой печатью. Заодно я увидел, на что она способна. Ничего нового. Сила парня была заблокирована, а дальше сержант легко справился с ним. Кровь все еще продолжал течь у из износа. Я всего лишь отвесил ему щелбан. Вот так оно бывает. Слишком парень увлекся нападением, совершенно позабыв о защите. Берсерк в чистом виде. С таким бойцом в подземелье можно очень сильно влететь. Победил никто, объявил сержант, отбирая у Мала меч. Теперь, может, уже пойдем в столовую, а? Ну реально есть, очень хочется.